После очередной тряски просфора все же решилась еще раз посмотреть вниз, опять пожалела, но далеко не из-за огромной высоты и нахлынувшего головокружения. Девушка увидела, как полыхают внизу поля, как пламя охватывает дом, и как монотонно, ничего не замечая, проходят через эту огненную гриву големы, возвращенные к жизни, которой у них никогда не было. Нет, это точно было концом. Попадамс заставила себя не плакать, но и встать не получалось. К чему, когда делать, все равно нечего? Внутри мерцала последняя искра, будто от отцеревшей спички. Все никак не вспыхивало. Хотя бесконечная проспоренная надо, жившая словно отдельно от нее, отдельно от разума, в этот раз пересилила. Девушка не могла больше смотреть как осколками падает на нее небо, и пускай хор металлических голосов внутри говорил, что все это зря, оно ни к чему не приведет, чего дергаться, когда скоро и так задохнешься, будто выброшенная на берег рыба. Просфора встала. Для начала уже хорошо. Девушка на всякий случай покрепче вцепилась руками в обшивку, чувствуя, как слегка шатает дракона из стороны в сторону. Теперь оставалось понять, что делать дальше, но над этим думать особо долго и не пришлось. Путь все еще был лишь один — найти Кейзера. Главное, чтобы не вышло как с кухней. Попросила Просфора у самой себя. Главное, чтобы не как с кухней. Она уже собиралась сделать первые шаги, оглядываясь и пытаясь разобраться, куда идти безопасно, но тут вновь чуть не свалилась. Никаких внезапных трясок и поворотов, ее просто окликнули «Просфоры». Девушка все же устояла на ногах, максимально аккуратно, почти по страусиному, по напуганно страусиному, повернула голову и увидела Хьюге. Честно, не то чтобы была шокирована, но удивилась это уж точно. «Просфоры», — повторил он. Что ты тут делаешь? Я же говорил тебе бежать, и ты вся намокла. Я убегала, но вернулась, вернулась, потому что все это неправильно и надо. Она зажмурилась. Надо это остановить. Дядя провел рукой по мокрым волосам, нервно забегал глазами. Тебя тут не должно быть, ведь теперь про свора, мне ж теперь придется убить тебя. Я. Она задумалась говорить или нет но все же решилась... Я пыталась остановить войну, точнее, пытаюсь. Просфора ожидала любой реакции, но только не улыбки дяди. Тот словно помолодел, с учетом того, что последний раз они виделись не при самых приятных обстоятельствах. Это казалось даже милым, что ли? Вы все же решились, дядя Хьюги, догадалась Просфора. «Вместе с ним, да?» Девушка попятилась назад. «Мне пришлось согласиться». Пожал плечами Хюги. Точнее, я не совсем правильно выразился. «Мне пришлось согласиться, потому что по-другому поступить я не мог и со себя». «Вам нравилось убивать Грифонов?» «Неожиданно холодно для самой себя выпалило просфоры?» «Конечно, нет». «Конечно нет. Мне нравилось то, что я делал, придумывал, был частью открытия, прикладывал к нему руку, как и сейчас. Он обвел руками обшивку дракона. Но война ему необходима». «И горящие поля тоже?» У Хюгге дернулся глаз. «Самому это не по нраву, но просвор, пойми, он так и страдался». «Вам тоже этого хочется?» «Ну, у войны, такое, что кажется, даже небо падает». «Дядя, вы даже готовы, готовы были убить меня? Сейчас вы сделаете это?» Девушка чуть не сорвалась на крик. «Только честно, сделаете?» Конечно, он бы ответил «нет». Всегда, в любой ситуации, хоть на волоске от гибели. Ему хотелось другого. Все остальное лишь вытекало из этого, но сейчас Хьюги Попадамс просто промолчал и сосредоточил взгляд на девушке, будто глядя внутрь нее. Наверное, в просворе он видел себя, ту версию, которая смогла принять действительно правильное решение, которая против жгучего желания, горячим вином наполнявшего пустоту внутри, все же смогла осознать, что продолжит мучиться, не сможет мириться со всем вытекающим даже ради Кейзера. Наверное, Хьюги Пападамс действительно видел это. Наверное, сам постепенно становился этим. Наверное, думал, что сделать это стоило куда раньше. Зачем я делаю все это? Вдруг отвлек его голос просфоры. Нет, правда, я не понимаю. Зачем я постоянно стараюсь в пустоту? Ведь знаю, как ничего не выйдет, будет как с этой дурацкой кухней. Знаю, что это не поле для моей игры, здесь другие высоты. Мои шашки ничего не сделают, потому что я просто просфора попадамс. Так неудачно разносящая еду по домам. Просфора сама от себя пребывала в шоке. Непонятно, откуда взялись эти слова, видимо, выкипели изнутри, вместе с тьмой и горячим чернеющим паром вырвались наружу, преодолев внутренние механизмы комплексов, установок и сомнений. Хюгге опять улыбнулся, на этот раз еще теплее. «Потому что ты моя племянница, все делаешь правильно. И хорошо, что делаешь, иначе никто бы ничего не понял». Дядя словно бы обмяк. Чего не понял? Кто? Будь тут, ладно. Он ничего больше не сказал и просто ушел, держась руками за обшивку дракона. Просвора осталось ждать. Да и куда тут уйдешь? Ни по-английски, ни разъяренно хлопнув дверью. Предчувствие почему-то гложило очень нехорошее.